Может именно этот тяжелый период в жизни заставил ее передумать, перечувствовать, перерешить многое. Собственный тяжелый опыт, как не думается, выковал ее характер и углубил ее замечательный талант. Отныне выстраданная актрисой в жизни стала входить в ее роли, делая их более личными, Ее образы стали полнокровнее, объемнее, объёмнее, комичнее, духовнее, и после более чем 15-летнего перерыва начался снова путь наверх. В начале 70-х годов от Горченко как бы пришло второе дыхание. Удача следует за удачей. Катрой к роли оттачивается мастерство актрисы, становясь действительно филигранным в музыкальной, драматической, комедийной роли. И в каждой она показывает поразительные грани своего дарования. Гарошин стала одной из самых популярных, самых любимых наших актрис. И я думаю, что причина всеобщей симпатии не только в замечательных актерских удачах, но и в том еще, что Гурченко своя, что она из гущи народной, что ее судьба близка понятна и импонирует массам. По-моему, Людмила Гурченко в своей жизни совершила подвиг, особенно трудно еще и потому, что он потребовал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 Примерялась, уточнялась, корректировалась с учетом личных и артистических качеств Людмилы Гурченко. Роль как бы надевалась на актрису. Вокзал для двоих мы третий фильм о любви. Им как бы замыкается трилогия, в которую входит ирония судьбы и служебный роман. Сценарий написан Эмилем Брагинским и мной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 оказывается оборонительным заслоном. Так что фабульный ход вещи сильно напоминает предыдущие. Однако, самоповторение — творческая смерть. И я надеялся, что эта похожесть окажется чисто внешней. Ведь предметом нашего рассмотрения стала иная социальная среда. Если раньше мы писали главным образом об интеллигентах,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 На этот раз сблизить двух наших героев было еще труднее, нежели в предыдущих историях. Помимо резкой ситуации, возникшей при их знакомстве, помимо разности характеров пролегал между нашими героями и социальный барьер, казавшийся непреодолимым. Иное воспитание, разное образование, контраст в материальных условиях жизни. Несоподение укладов столицы и провинции разлад во всем. Казалось невозможно найти между ними хоть какую-нибудь точку соприкосновения.